Тридцать Лили. Я стою на залитом солнцем пляже Гринвича. Тепло и свет утреннего солнца отражаются от ленивых волн глубокого залива. Волны мурашек бегут по моим обнажённым рукам и ногам. Где-то в глубине тела появляется холод, который выплёскивается наружу. Обмен брачными клятвами оказался худшей ошибкой во всей моей жизни. Как я не смогла разглядеть скрывающегося внутри тебя монстра? Это ложь. Я знала, что скрывается внутри тебя. и Я смирилась, зная, что опасный и свирепый монстр дремлет где-то рядом. Моей ошибкой было поверить в то, что твоя любовь не позволит чудовищу напасть на меня. Меня научили не верить в сказки. Меня воспитывали смысле мыслью о том, что прекрасный принц — это маска, костюм, который носит чудовище. «Нигде больше нет высоких замков и рыцарей в сияющих доспехах. Пускать корни — опасное занятие. Отношения созданы для тех, кто слишком слаб, чтобы выстоять в одиночку перед ударами судьбы. Но вот я здесь, и у меня на пальце изящное золотое колечко. И теперь кто-то должен умереть. Я больше не слепая, и я знаю, что должна сделать. Соленая вода?» Ласкает пальцы ног, как это делает опытный любовник, желающий возбудить свою пассию. Что-то зарождается во мне. Нечто такое, что стремится вырваться наружу. Меня все трясет. В голове бесконечно проигрывается наш с тобой разговор. Я вспоминаю твой шепот, огонь в твоих глазах, твой вспыльчивый характер, который всегда норовил выйти из-под контроля. Меня шокировали твои словесные выпады. Если бы ты ударил меня кулаком, это было бы не так больно, как слышать эти извительные, отвратительные слова. Меня даже не удивила твоя алчность. Разве ты не этого желал? Подняться до небес и укрепиться в своем положении, захватить власть и контроль, выжить из себя максимум? Ты никогда не скрывал своих амбиций, и разве я не восхищалась этим? Но осознание того, что вся твоя нежность была всего лишь игрой, «Разбивает мое сердце. Мы не потеряли любовь. Ее никогда и не существовало. Как я могу убедить себя в обратном?» «Я не могу поверить, что когда-то надеялась, что тебя не волнуют деньги. Я была уверена, что ты искренне любишь меня. Или только я любила. Оглядываясь назад, я могу признать, что лгала самой себе. Ты запрокинул голову и коварно рассмеялся. Ты сказал, «Меня не волнуют деньги?» Я появлялся перед людьми в одежде из секонд-хенда. Работал сутки напролёт. Трахался лишь для того, чтобы потом опустошить чей-нибудь холодильник. Унижался, пытаясь найти нужное знакомство. И унижался снова, снова и снова. Бесчисленное количество раз. Деньги — залог того, что мне не придется проходить через это снова. Деньги — это власть. Если тебе такое не по душе, что ж, зато я могу оценить их по достоинству. В твоих глазах блестел яркий неестественный свет, и он пронзил меня насквозь, подобно острому смертоносному клинку. Очарование, одурманивающая привязанность, симпатия исчезли, словно их никогда и не было. В этот момент я увидела тебя, настоящего тебя, сломанного и неправильного, безумного, способного на все. Прошло несколько дней с того момента, когда мы обменялись клятвами, которые должны были определить нашу дальнейшую жизнь, и тогда я не знала, что пески времени начали ускользать неконтролируемым потоком именно в тот момент, когда я ответила «да». Я слышу свое имя и отворачиваюсь от воды. Меня ждет пляжный домик. В его окнах и дверных проемах зияет темнота. Войти внутрь равносильно прыжку в небытие. Каждый шаг в сторону дома дается все труднее. Мои ноги все глубже и глубже увязают в песке. Прибой омывает их. Где-то позади ревет бушующий океан, и необъятная тень появляется у меня за спиной. Я не могу пошевелить ступнями, когда на меня надвигается опасная цунами. Я не могу отойти от воды. Я с криками протягиваю руки в сторону дома, а в ответ слышу мрачный издевательский смех. И море забирает меня.